Глава вторая. Не трогай других людей без спросу. Это оказалось самым гнусным и тяжким. Пофигизм остальных. Их убьют скоро, вот прямо сейчас, а им пофиг. Сперва это бесило, потом вымораживало, потом стало поводом для холодного злорадства. Так вам и надо, вроде того. Затем Аля впала в тупое отчаяние. «Вам и надо, но мне-то не надо. Ни в коем случае. А вам пофигу, в том числе на меня. И сделать с этим ничего невозможно, с какой стороны не подползай». Аля пробовала с самых разных. У него татуировка Генделя. Собака скалится и оборванная цепь петлёй на шее. И такая же татуха у чела в соседнем доме. устало повторяла Аля на очередном витке. А эти идиоты резвились. Мало ли что, татуха, у кого их нет сегодня, у тебя. — Ну, да, — согласился Карим, — потому что харамненько. А ты через пару лет весь забитым будешь, от макушки до лодыжек. — Чего это через пару только? — сказал Марк уязвленно. А Алиса спросила, почему не до пяток. — Потому что он щекотки боится и маму слушается. Поэтому, — сказал Карим, — Оценил напор возмущения, раздувший Марка вдвое, и умело перебросил внимание на следующий объект. «У Алины вот стопудово есть. И давайте угадаем, где именно». «Тебе не видать», — отрезала Алина. «Вот видишь», — сказал Карим Аля. «В смысле, не видишь, раз Алина такая эгоистка, но понимаешь, не редкость это нифига и не улика». На улики они реагировали немногим разумнее. Алле удалось продавиться сквозь раздраженную реакцию Тинатин и нервозную Володе, чтобы напроситься с ними за мясом. Она убедилась, что ничего Володя не покупал, а забрал уже готовые пакеты со снедью и вином на какой-то промзоне. А толку? Ну да, заранее заказал, чтобы время не терять, а деньги мы ему заранее забросили, и твои в том числе. «Ну да, никого на кухню и к мангалу не подпускает, потому что мастер шашлыка такие посторонних не терпит. Ну да, сам ничего из привезенного не ест и не пьет. Веган-трезвенник же сразу предупредил». По понятным причинам Аля не могла предъявить ребятам скриншот, на котором в некрасивых позах лежали их тела, обведенные мелом, а еще один контур был пустым» и под каждой фигурой были подписаны фио и даты жизни. У всех троих дата была сегодняшней, а у Володи прошлогодней, 19 ноября. Даже игра перешла от туманных намеков к тыканью в глаза, но до ребят было не достучаться. Да если бы Аля и могла предъявить скриншот, как она его объяснила бы. Она себе-то не могла его объяснить. А предъявить очень хотелось. И скриншот, и вообще. Особенно, когда остальные отмахивались от Али и, не глядя на нее дурочку истеричную, принимались обсуждать будущее, натужно потом увлекаясь. Как тут всех победят, покажут себя и станут постоянными бета-тестерами — это просто игры. А нет, так найдут другие поводы, чтобы собраться, выехать и повеселиться». Очевидно, уже без кислой попутчицы, которая норовит испортить всем праздник, и у которой ура-ура не получается. «Это нечестно», — думала кислая попутчица. «Все. Это нечестно. Нечестно, что меня считают кислой, нечестно, что не хотят мне поверить, нечестно, что следующего раза не будет, что мы отсюда никуда не уедем, никто из нас...» включая взрослую, мудрую и искушенную тинатин, Ее Аля отлавливала дважды. Во дворе и в холодном закутке прихожей, где они свалили вещи и продукты за неимением, точнее, запертостью штатной кладовки. И оба раза Тенатин не проявляла ни вдумчивости, ни охоты к внезапным загадкам, которые и сделали Чати культовым легендарным Ненормального беспокойства, каково я должен проявлять любой человек, подвергшийся испытанию безумным рассказам про угрозу жизни? Тинатин не испугалась, а наоборот напугала Алю. Когда та принялась объяснять про шашлык, планы налета и символику Генделя, Тинатин, нахмурившись, сказала Погодь, мы же с тобой об этом уже говорили. Аля уставилась на нее, лихорадочно соображая, и уточнила. Когда? Ну, до отъезда, сказала Тинатин и резко замолчала, поведя глазами вверх. Сейчас Радушка уедет под лоб, и она будет пялиться пустыми бельмами, в ужасе поняла Аля. Так, я пойму, что все вокруг игра. И все вокруг персонажи, и я вместе с ними. Так что никуда я не выберусь из нарисованного мира, частью которого являюсь. Но ничего кошмарного Тинатин ни глазами, ничем иным делать не стала, а сморгнула и сказала медленно. «Блин, мы же с тобой до сегодня и не виделись». «А что ж тогда? Это игра такая!» — горячо начала Аля. «В этом и дело. Тебе не кажется? Мы с тобой правда разговаривали». За стенкой загрохотало. Марк торжественно заорал. Ясно, отрезала тинатин. Ладно, давай перед игрой или сразу после перетрем. Надо народ срочно к порядку призвать, пока Марк тут не разнес, все нафиг. Тинатин, ну минутку! взмолилась Аля, хватая ее за руку. У Марка просто мангал складной рассыпался. Он сейчас сделает. Тинатин, застыв, медленно сказала. Отпустила! «Быстро!» — Аля, вздрогнув, разжала пальцы. Тинатин, выдохнув, убрала руки за спину, вдохнула и мягко попросила. «Никогда не трогай других людей без спросу. Просто совет. После игры продолжим». И убежала. А Аля сползла по стеночке на пол. Она и сама не была уверена, что говорилось Тенатин на прошлом витке, а не, допустим, четверть часа назад. Она не была уверена в том, какими аргументами уже пробовала подействовать на ребят, а какими только собиралась. Она не была даже уверена в том, что мир за пределами игры остается таким же. Менялась последовательность событий и действий, менялись... Манера поведения и настроения, ребят. Менялись их голоса и, кажется, даже лица. Карим вроде был чуть потолще, Марк чуть повыше, а нос Алины был заметно длиннее. Или Аля просто привыкла. Она уже сама не понимала. Она понимала что должна рассказать всем, что происходит, убедить, что это по правде, и заставить найти выход, который Аля найти не могла. Для нее выход был один — лбом в спинку переднего сидения. На втором десятке ударов, кажется, тоже ставшую чуть тусклее и гораздо жестче. Пусть придумывают. У них навык и опыт слаженной работы в чате. И они все вместе и до игры, и во время. Но придумать надо до. Иначе все кончится почти сразу. Через 4 минуты после входа Али в игру. Кое-что ей все-таки удавалось. Например, уговорить народ пользоваться мессенджером в игре. Всякий раз реплики Али хватало, чтобы все согласились... И примерно одними и теми же фразами угомонили Марка, который почти всегда принимался орать, что будет админом, накидывающим варианты. Вот только для самой Али толку в этом чуть. Пользоваться мессенджером до входа в игру она не могла, а когда входила и принималась читать и писать, лента переписки начинала дергаться, отматываться далеко назад, так что осмысленно воспринимать ее становилось невозможно. Реплики Али возникали среди старых сообщений ребят, оставленных четырьмя минутами раньше. Четыре минуты воспринимались очень по-разному. Иногда они тянулись часами, иногда схлопывались мгновенно, но объективно все сводилось к ним и выводилось ими Аля безжалостно и безоговорочно а без них выводилось еще беспощадней. Однажды Аля все-таки уговорила Алису обменяться ноутбуками и шарахнулась лбом о спинку сиденья и едва коснулась чужой клавиатуры. Была еще одна тонкость, которая пугала, заставляя нервничать и спешить. Часы отставали на четыре минуты вне зависимости от попыток Али выставить Правильное, спешащее или гринвичское время. Да хоть полдень 22 века. В любом случае игра в ноуте Али стартовала, когда часы внизу экрана показывали 20.00. И ровно через 4 минуты после того, как в игру входили остальные ребята. Но резиновое время внутри игры теперь растягивалось не между четырех делений на больших напольных часах из черного кабинета, и даже не трех, а двух. Минутная стрелка на сияющем медью циферблате успела сделать еще один шажок к двенадцати. И что-то жуткое стало на шажок ближе к Алле. Оно готовилось войти в игру, в домик в жизнь Али, и прервать эту жизнь совсем навсегда. В момент, когда минутная стрелка укажет в зенит. В этот момент все кончится ничем хорошим. Часики просто так не тикают, это Аля еще помнила, хотя помнила все меньше. Игра что-то хотела ей сказать. Она чего-то хотела от Али. Осталось понять, того ли хочет от себя Аля, и может ли она доверять игре. Доверять было странно. Именно из-за игры Аля и вляпалась в эту нудную фантастику. Потом, почему игра такая бесконечно разная? Это ведь невозможно. То есть возможно, но страшно дорого а в реальном мире куда чаще случается невозможное, чем неоправданно дорогое, при этом одноразовое. Игра так и изумляла вычурной оригинальностью, на каждом витке представляя новую декорацию, явно подразумевавшую новый мир за ее пределами, новый лор в ее предыстории и новый тип задания. Лор от lore. Знание. Английский фоновая информация о мире игры или другого художественного произведения. До него Аля так ни разу и не дошла, но всякий раз сходу понимала, что тут у нас приключенческий квиз, тут стратегия на ацтекском материале, тут FPS на тему какой-то Ближневосточной войны, а тут постаббродилка. И каждый из вариантов был старательно придуман, тщательно отрисован, и налит желанием понравиться игроку остроумным переворачиванием штампов. Если пиратская таверна, то с кофейными автоматами, если казарма, то с принтами Барби на покрывалах, если рубленная изба, с экибаной по фэншую. Раздражало, что рассмотреть все это богатство было непросто. Освещение всякий раз было аутентичным, но скудным и малоприятным. Возможно, из-за этого казалось, что стены украдкой ежатся и приседают. Не хватало и музыки, но этот недостаток с лихвой искупал чистый объемный звук, порождаемый каждым шагом и прикосновением. Плюс время от времени наваливался, как будто не через наушники, а прямо на загривок, густой вязкий шум, то, как от заплутавшего в вентиляционной шахте соседского скандала то, как от закольцованного рокота грома. Сперва Аля полагала, что это эхо, долетающее из временного пласта ребят. Но быстро убедилась, что ее вход в игру происходил строго после того, как остальные лишались возможности производить хоть какой-то шум. А других источников шума в игре не было в любой из декораций, кроме часов, которые оживали на миг один раз из десятка. И людей никаких не было, пока не появлялись тени убийц. Но они, как и положено теням, были бесшумны. Бесшумным, к счастью, был и зад кошки, так и мелькавший время от времени далеко впереди, Бесшумными были и ожившие изображения, временами выглядывавшие или вылезающие из картин фотографии витражей, либо притаившиеся под кроватями в шкафах, затененных углах и оконных проемах. Аля перестала пугаться и обращать на них внимание после того, как убедилась, что они плоские, пустые, ни на кого из известных ей людей или персонажей не похожи, и не несущие никакой информации, способной пригодиться. Иногда они странно пахли. То сыром, то апельсинами или разрытой землей. Запахи, то и дело возникавшие по ходу игры, смущали. Хотя их как раз Аля, наверное, допридумывала под впечатлением сверхчеткой прорисовки. А может, ароматы долетали с улицы, случайно рифмуясь с изображением. Или Аля просто рехнулась. Это самый удобный и всеобъясняющий вариант. Никакой игры нет. Есть чокнутая Аля, которая неконтролируемо прокручивает в голове калейдоскоп вариантов. Но откуда у Али в голове столько ерунды? Большую часть того, что накопилось в голове Али, можно без особой натяжки назвать ерундой, но эта ерунда понятная, знакомая и любовно собранная. И идиотских черных кабинетов с телефонами и флагами синдиката убийц там точно не было. Как и желание осознанного или подсознательного что-нибудь про этих убийц узнать или понять. Они мне не интересны. Их подвиги и преступления меня не касаются. Они не имеют отношения к моему миру. А теперь получается, что вся игра сводится к тому, чтобы узнать про убийц, понять их план и противопоставить ему контрплан. А Аля на это не подписывалась. Правила нарушаются постоянно, везде и всеми, но делать такое в играх — полное бесстыдство. «Да ну вас в баню!» — думала Аля, утомленно бредя по очередному постылому коридору, опять незнакомому высокому и в голографических узорах переливающихся под лиловым светом, и опять понятному до тошноты. Вон там будут восемь дверей, здесь поворот, а здесь черный кабинет с хламом и часами. Разные пространства сводились к единой сути, как пестрый слайд, который проецируется то на вылепленные из детского конструктора дюны, то на распушенную вату, то на растянутую складчатую ткань с блестками, и все равно остается пестрым слайдом. Черный кабинет мог быть белой коморкой, фракталом в фиолетовых тонах или грандиозным бесцветным аквариумом, но по сути оставался мрачной комнатой с хламом и часами. Часы всегда оставались одинаковыми. Храм выглядел по-разному, но сохранял функциональную идентичность — Два сосуда, три коробки с мелкими безделушками, одна головоломка, полдесятка носителей информации, один телефон, одна эмблема Генделя, несколько пустых тайников и так далее. На сей раз черный кабинет напоминал уютную детскую комнату, медово освещенную ночником. Хлам был довольно аккуратно рассован по шкафчикам и тумбочкам, часы и сейф стояли возле расправленной кровати, а на коврике рядом с кроватью лежала Алиса. Она умирала. Если не считать часов и сейфа, это и была комната Алисы. Точная копия. И Алиса была своей точной копией, в точной копии любимой пижамы с Мишкой Паддингтоном. Паддингтон был плохо различим, потому что грудь и живот Алисы... Черно снились от крови. Коврик пропитался черной кровью почти весь. Пала прямо на это черное и попыталась погладить Алису по щеке, забыв, что это просто игра. Она погладила Алису по щеке. Щека у Алисы была мокрой и прохладной. Аля взгромоздила голову Алисы себе на колени и попробовала не плакать. В играх или сериалах жертвы что-то говорили герою напоследок, и герой орал «ноу!», обещал что-нибудь, вставал, сжав кулаки и шел всех побеждать. Алиса ничего не говорила. Она просто смотрела на Алю мокрыми глазами, судорожно сглатывая. На очередном глотке Алиса замерла и обмякла. Глаза закатились, полоска между веками белоснежно блестела. Аля тоже ничего не говорила и не кричала. Побеждать ей было некого. Заставить других победить она не могла. Она могла только плакать и покорно ждать. Она должна была понять, что все бесполезно, и смириться. Она хотела, чтобы все кончилось, наконец, так или иначе. Она подумала, «Не дождетесь, сволочи!» и сильно стукнулась лбом о спинку переднего сиденья.